Глава 2. Почтовый голубь развивает скорость в 70 км в час. С такой скоростью может лететь часов 7-10. То есть сегодня же вечером голубь мог бы оказаться почти за 1000 километров от этого замка. Леди Эленор вполне может пользоваться голубиной почтой, так что если предпочитает этих крылатых рептилий, то они либо летают намного быстрее, либо дальность полета больше. Скорее то и другое, к тому же дракон такого размера не настолько беззащитен, как голубь, которого старается ухватить любой коршун. Дракончик сам коршуна ухватит и с удовольствием скушает, не прерывая полета. Почтовый голубь живет 15 лет, а работает и того меньше – 10. Так что рептилии, что живут по 100 лет, явно предпочтительнее. К тому же переносить могут не только записки на папиросной бумаге. Все это промелькнуло в моем тесном черепе, пока я рассматривал леди Эленор, когда она с величественной грацией, покачивая бедрами, выходила на балкон. На ее плече сонно горбился золотой дракончик. Эленор сняла его и посадила на руку. Дракончик растопырил крылья, стараясь удержать равновесие. С распростертыми крыльями он выглядит достаточно крупным. К тому же свернутый хвост распустился с некоторой нерешительностью, а на спине медленно поднялся игольчатый гребень. Эленор погладила его по шипастой голове. Я видел шевелящиеся губы, напряг слуховые аврикулы. «И сразу же возвращайся», — донесся ласковый голос, настолько ласковый, что не поверил бы, что принадлежит хозяйке замка. «Я тебя люблю, моя зверушка». Дракончик присел, оттолкнулся, пригнув руку лишь самую малость. То ли у Эленор стальные мускулы, то ли дракончик весит меньше голубя. Он сделал треть круга и сразу же лег на некий курс. Понесся, вытянув шею и часто-часто хлопая золотыми крыльями. Леди Эленор неотрывно смотрела вслед. Мне показалось, что направляет его взглядом или дает последние указания. Я не рискнул высунуться. Хотя вроде ничего тайного не подсмотрел, но инстинкт подсказывает. Слуги вообще ничего не должны видеть лишнего, ничем лишним не интересоваться, а только выполнять свои функции. Через мостик проехал крохотный всадник. Исчез надолго за садами, а вынырнул уже у подножия холма. Заходящее солнце заливало мир пурпуром. На всадника больно смотреть, словно весь увешан зеркалами. Масть крупного коня не видна под доспехами и попоной. Длинная мощная шея сверху прикрыта стальными пластинами, плавно наползающими одна на другую при каждом движении. Морда закрыта изящной позолоченной маской с вырезами для глаз. На лбу длинный стальной рог, мило позолоченный. Начиная от седла и дальше весь круп покрыт такими же стальными пластинами, только пошире. Хвост свисает из отверстия. Попона частично перекрывается кольчугой. Грудь и живот защищены выгнутыми металлическими щитами. Даже поводья такой формы, что одновременно защищают коня и даже всадника. А сам рыцарь! Я глухо простонал сквозь зубы, запоздало понимая, что даже герцог Валенштейн прибыл на турнир не в самых великолепных на свете доспехах, как мне тогда показалось. Вот они, самые-самые. Ну не могу поверить, что эти изысканнейшие латы ковали в средневековой кузнице, пусть даже оружейной мастерской. Как будто некто взялся воссоздать доспехи средневекового рыцаря, но тупо копировать не стало, сохранил лишь общие принципы закованности в металл с головы до ног а в деталях поступил по-своему. На середину двора проехал не рыцарь, а олицетворение рыцарства. Гордый и красивый всадник в сверкающем железе с головы до ног, защищенный так, что ни стрела не отыщет щелочки, ни меч не разрубит эти доспехи. По крайней мере, у меня такое твердое ощущение. А я ему уже научился доверять. Такое чудо металлургии и дизайна просто невозможно. Просто немыслимо на этом уровне. Всадник приблизился к воротам, легко соскочил с коня, забросил поводья на седло. Двигался он с грацией, легко и свободно. Доспехи явно весят меньше двух пудов, даже меньше пуда. Возможно, намного меньше, чем я думаю. Это в соседних селах доспехи клепают из сыродутного железа. А гномы и эльфы сохранили, возможно, секреты добавки титана, вольфрама или рения, что делает доспехи легкими и несокрушимыми. Я наблюдал, как всадника приветствуют слуги, заменяя количеством синешаля, начальника охраны, старшего конюшева и прочих непременных при любом замке персонажей. Он снял обеими руками шлем, легко и просто, хотя сделал какое-то неуловимое глазу движение, будто отстегнул или сдвинул что-то у подбородка. Из замка вышла леди Эленор в бордовом платье с треугольным декольте, не слишком глубоким. Плечи высоко приподняты какими-то ухищрениями. Там не то подушечки, не то еще какая-то хрень, делающая рукава пышными, но резко сужающимися к запястьям, чтобы подчеркнуть их благородное изящество и красоту. Темные волосы распущены почти свободно, только на лбу их поддерживает бордовая лента в цвет платью. В волосах приколот крупный цветок, тоже бордовый, как французик. Широкий пояс артистически сдвинут на бок, как перевязь для меча. Но вместо оружия блестят золотые висюльки с бордовыми камешками. Возможно, это сапфиры. На запястьях золотые с такими же камешками браслеты. С одного свисает на золотой цепочке довольно крупный медальон-не медальон. -немедальон. В таких вещах не разбираюсь, но я заподозрил, что кроме эстетической функции у него и некие охранительные свойства. А может быть даже нападательные. От локтей не спадает ткань серебристо-серого цвета, что сочетается с бордовостью. И когда леди Эленор раскинула руки в приветственном жесте, они взметнулись, как легкие крылья. — Дорогой граф, рада видеть вас в моем замке. Наконец-то вы сумели найти для меня время. Рыцарь учтиво поклонился. Голос его прогрохотал, подобно отдаленному грому. — А уж я как рад, особенно после того, как уже почти потерял надежду увидеть вас, дорогая леди Эленор. Она мило улыбнулась и сказала светским голосом. Ах, дорогой граф, разве можно упрекать женщину, что не помнит какие-то мелочи? Мне искренне казалось, что это я вас постоянно звала в гости, а вы все упирались, упирались. Он хмыкнул. Мне показалось, что рассматривает ее с живейшим интересом, словно увидел нечто новое. Еще скажите, что я упирался, когда вы тащили меня в постель. Он мощно захотал. Леди Эленор сдержанно улыбнулась, но опровергать, как я сразу обратил внимание, не стала. Напротив, поиграла бровями, взглянула многозначительно, мол, истолковывай, как желаешь. Повела рукой в сторону распахнутых ворот. «Прошу вас, сэр Винсент». Вблизи он не показался мне таким красавцем, каким делают доспехи. Морда больно широкая, двойной подбородок, щеки тоже отвисают но ощущение силы и напористости бьет через край. А что лишний жирок, так это запасное питание на случай долгих переходов или ночевок в лесу. Лицо сильного человека. Этот не станет рассматривать в зеркало прыщик на морде или с тревогой щупать макушку, не появляется ли лысина. Мы, дескать, настолько сильные, что захотим, и этим прыщавым и лысым будут подражать королевские щеголи. Леди Элинора вернулась в мою сторону. «Дик!» Голос ее прозвучал, как удар хлыста. «Прислуживать за столом будешь ты!» Я вздрогнул, запоздало и неумело поклонился, что не укрылось от взгляда Касселя. Он сардонически усмехнулся, пошел за хозяйкой, откровенно присматриваясь к ее заду. Маклей что-то сказал мне подбадривающее. Я потащился следом за благородными, держась на почтительном расстоянии, дабы не осквернять. Когда я вошел в зал, они уже усаживались один напротив другого за небольшим столом с блестящей отполированной поверхностью. Леди Эленор произнесла несколько быстрых слов. Посреди столешницы вздулся горб, оттуда показался сжатый кулак, пальцы разомкнулись, на ладони оказался целый букет белых и красных цветов. Рука втянулась обратно в стол, леди Эленор взяла цветы и зарылась в них лицом. «Какая прелесть! еще запах леса!» Граф хмыкнул. — А у нас они растут по обочинам дорог. — Разве? — Точно, — заверил Касель. Надувает вас этот слуга. Выскочил, нарвал где поближе, а сейчас отправился дальше пьянствовать. Она нахмурилась. — Ах, граф, вы никогда не слушали, что я вам говорила про этих существ. У них нет своей воли. Они всегда выполняют то, что им велено. Он прищурился. — Всегда? — Всегда, — ответила она. «Их невозможно подкупить или склонить на свою сторону. Это как ваша рука или нога. Они делают только то, что вы изволите». Он захохотал. «Милая леди Эленор, у вас такой красивый голос, что я готов слушать его до утра, не вникая в смысл. Скажу только, что если мою руку или ногу кольнуть шилом, а отдернутся, меня не спрашивая. Ха! Вот вам и нет своей воли». Она нахмурилась. Я ощутил, что нечто проскользнуло между ними. Со стороны леди Эленор предостережение, что ее и замок охраняют еще и незримые слуги. А со стороны Касселя завуалированный совет не слишком полагаться на магию. Умен мужик. Ах, граф, все намного сложнее. Впрочем, что мы все о серьезном? Вы предпочитаете мясо лося или рябчиков? И какие вина? Он хохотнул, поднялся, отцепил меч в ножнах от пояса. «И рыбу, и пиво, и побольше. Эй, повесь куда-нибудь!» Он вытащил меч из ножен и швырнул без размаха, как если бы бросил яблоко. Бросил очень неожиданно. Смотрел на леди Эленор, но меч швырнул в мою сторону. К счастью, я все время на страже. Мое тело автоматически отшатнулось, а пальцы ухватили летящий ко мне вертикально клинок за рукоять. «Тяжелый гад, но я удержал. Лишь долю секунды спустя сообразил, что для меня меч должен быть очень тяжел. Я охнул и опустил руку с мечом чуть ли не до пола». Леди Эленор, не заметив моего прокола, сказала сердито. «Ну и шуточки у вас, граф». «Мужские», — согласился Винсент легко. Он отстегнул от пояса и бросил мне ножны. Я постарался и ножны опустить как будто тяжесть непомерная, и ухватил кое-как, едва не рухнув от неожиданности. Но по глазам Касселя видел, что провести не удалось. Что-то граф уловил, остальное домыслил. Знать бы что. Во взгляде появилось расчетливое выражение. Простые слуги так легко не ловят неожиданно брошенный клинок, да еще за рукоять. Боюсь, заметил и то, что его двуручный меч я поймал и удержал одной рукой. Леди Эленор проследила, как я повесил меч на стену. Граф же опустился на прежнее место и демонстративно ослабил ремень. Леди Эленор повела бровью. Стол начал заполняться дорогой посудой, золотыми кубками все сверкает и блещет. А минуту спустя блюда начали заполняться жареным мясом, птицей, рыбой, как и пожелал граф Кассель. Сыр нарезан тончайшими ломтиками, что вряд ли оценит граф. Он еще не тот граф, которым будет Монте-Кристо или Атос, а граф первоначального накопления капитала, то есть старший среди работников ножа и топора, романтиков с большой дороги. В кубках появилось темно-красное вино. Я стоял у стены неподвижно, как официант на торжественном банкете. При таком раскладе мне вроде бы вообще делать нечего, разве что в кубки подливать. Вон и первый кувшин появился. Граф Кассель довольно потер ладони и, вытащив из-за пояса длинный нож, принялся резать запеченного в сметане молочного поросенка. На меня он посматривал иногда. Почему-то не мог забыть, что они с волшебницей не одни. Хотя в этом мире слуг вообще-то не замечают. И, как я уже говорил, даже дамы, что щиколотку не покажут постороннему мужчине, при слугах могут спокойно купаться в корыте или в бодье. Хотя не думаю, что заподозрит неладное. В этом мире настолько уверены, что человек благородного сословия никогда не унизится до того, чтобы одеться простолюдином, что убить меня вот сейчас Джулиан Дейс или, скажем, Мартин, они просто посмотрят на меня, как на пустое место. В их мозгах ну никак не произойдет отождествление блестящего рыцаря, сэра, с рослом простолюдином в простой рубахе и в старых домотканых штанах. Так что можно не трястись, что и эта волшебница заподозрит во мне сэра. Волшебники тоже люди. Они могут двигать горами, но не умными мыслями. А для женщины-волшебницы дважды-два все равно равняется стеариновой свече, но только большой и горящий без подсвечника. Последними на стол незримые руки опустили ореховые прутики с зажаренными ломтиками мяса. Я сам жадно вдохнул ароматные запахи, но подумал, что можно бы и на сковороде, не в лесу живем. Слишком уж леди Эленор старается угодить этому графу. Хотя, конечно, когда мясо жарят над раскаленными углями, у него особый аромат и вкус. Его не получить на сковороде, чем ее не смазывай. Граф крякнул, решительно отодвинул зажаренного по-домашнему поросенка и придвинул мясо, запеченное на благородных углях. Пять прутиков, посчитал я, на каждом по 10 ломтиков. Ну и жрет. Если учесть, что уже поставили справа и слева блюда, где едва помещаются горки жареной птицы, а впереди... Испечённый в духовке огромный гусь, откормленный орехами. Нежнейшая красная корочка блестит, успев засохнуть на пути от духовой печи до стола. Но под корочкой горячая нежная плоть, что тает во рту, стоит только разломить эту хрустящую корочку. Я сглотнул слюну и сделал шажок вдоль стены в сторону, где не так пахнет. Касель тут же посмотрел на меня, глаза пронзающие, обронил медленно. — Что-то ваш новый слуга не больно уклюж. — Натаскиваю, — ответила леди Эленор безмятежно. — Все они сначала неуклюжие. — Да, — согласился он. — Но в чем-то он уклюж, верно? Она пожала плечами. — Наверное. Я как-то мало интересуюсь, кто в чем хорош. Мне важно, чтобы умели делать то, что нужно мне. Он улыбнулся. Я чувствовал на себе его тяжелый взгляд как будто меня ощупывают бесцеремонные руки. Те же незримые руки вынули из воздуха и подали на стол широкие блюда с желто-коричневыми пахучими горками печеной рыбы. Сладкий аромат достиг моих ноздрей. После паузы, словно невидимкам пришлось сбегать на кухню, появилось блюдо, где аккуратно разложены половинки круто сваренных яиц. Желтки вынуты, ямки заполнены черной икрой. Чуть позже на середину стола опустилось огромное, как щит, блюдо с точно так же разрезанными панцирями крупных раков, от усиков и до кончиков хвостов все половинки доверху с мелкими белыми икринками, что отсюда, от стены, кажутся просто кварцевым песком. Но это и есть деликатесная рачья икра, которую я с таким удовольствием жрякал весной, когда удавалось поймать готовую метать икру рачиху, а последний раз на перу барбаросы. Я прикидывал, что вряд ли все это леди Эленор творит магией. Скорее всего, все это готовит марманда с Франлией, а волшебство просто перебрасывает сюда на стол. Впечатляюще, но не сказать, что граф очень впечатлен. У него вид такой, что в его землях такое творится в каждой крестьянской избе. На десерт появилась целая гора сдобных пирогов. Я посматривал на леди Эленор. Неужели и торт появится? Однако она решила, видимо, что для такого мужественного героя это перебор. Мужчина должен рычать и алкать сырого мяса, откровенные сладости оскорбят. Пироги то уже на грани.